you. <laughs> Продолжение пути Итак, у меня есть восемь заполненных отделений на поясе. Классный нож, расположенный в удобных ножнах на креплении к правой лодыжке. Не сказать, что это целое достояние, но хоть что-то. Передо мной затяжной спуск. По развороченным фрагментам коридоров и других помещений... Возможно, что я и недостаточно прагматично определил трудности преодоления этого маршрута, но выбор сделан. Присмотрелся. Есть опора. Можно дотянуться, зависнув на руках, и аккуратно схватиться за торчащей стены звено фермы. Наверное, ее вывернуло при взрыве. Есть. Получилось. Зацепился. Теперь осторожно переношу вес, и, оттолкнувшись, падаю всем телом на выступ. Немного приподняться, а выступ шатается и наверняка скрипит, а звука не слышно. Ну да, откуда здесь взяться воздуху, как переносчику звука? Но что-то подсказывает мне, что скрип должен быть жуткий и неприятный. Резко прыгаю, падаю с перекатом и ухожу в сторону. А на место, где я приземлился, и падает кусок технологического мусора. Все нормально. Это зона технологического этажа. Он недостаточно высок, поэтому я и обошелся всего двумя прыжками. Но дальше располагается непосредственный этаж. М да, высоковато. Но нужно попробовать найти какие-нибудь технические туннели или переходы. Они обязательно должны быть. Ну, должен же как-то персонал, обслуживающий все это, перемещаться, не мешая основному населению. Или кто тут обитал? Немного углубился в проход и есть. Нашелся вполне цивилизованный переход между этажами. Постараюсь следовать по нему. Спуск с лестницы на лестницу, с маленькой площадки на большую, где были расположены закрытые двери, в смежные то ли коридоры, то ли помещения, пока непонятные принадлежности и целевого использования. Ну да ладно! Внезапно, ступив на очередной пролет лестницы, почувствовал, что она ружится подо мной с частью шахты, по которой направлялся спуск вниз. Почему с частью шахты? Да шахта просто была вертикальной трубой, как мне виделось. Я завис, чудом зацепившись за часть обломка торчащей трубы с какими-то кабелями, а внизу зияет черная пропасть. Походу, мне пришел... Ага... Пальцы по одному разжимались, и уже удерживаясь на одном только указательном, я выругался и заорал. «Вы пробовали бросить теннисный шарик для пинг-понга с макушки дерева сквозь ветки параллельно непосредственно дереву?» «Попробуйте!» «Бум! Бум! Бум!» И так еще много-много раз. Наконец это прекратилось. Я лежал на спине, радовался, что не разбился на сотню маленьких человечков. Подо мной, похоже, была площадка, чудом уцелевшая после обрушения основной конструкции. Слева была дверь. Да это счастье какое-то, открытая дверь. Повернулся на живот и ползком направился к ней. Боялся обрушения этого неустойчивого балкончика или того, что осталось от площадки. Ага, я прополз в проем и оказался в коридоре, тоже с техническим предназначением, ведь кабель-каналы не должны присутствовать в обычных используемых помещениях, кроме технических. Приподнялся и после очередного укола в руку прибором на предплечье почувствовал себя не мешком с костями, а вполне здоровым человеком. Ну что ж, продолжим путь. Интересно, насколько перекрытие или что тут у них вниз я рухнул? И как теперь ориентироваться? Снова придется передвигаться весьма осторожно на ощупь, так как света не было совершенно. Я продолжал, невзирая ни на что, двигаться вперед. Что самое удивительное в этой ситуации, так это цель, которую я поставил сам себе, весьма неопределенную, а может быть, она уже была сформирована у меня в голове, это найти какой-то маркер. Маркер чего? Ну, как он выглядит? И что будет, когда я его найду? — Не знаю. В коридоре вдалеке взгляд неожиданно зацепился за некоторое мерцание красноватого цвета, и я, пытаясь не потерять этот проблеск, направился на поиски его источника. Не обращаю никакого внимания на пощелкивания по полу в такт моего неспешного движения. — Чего? Какие пощелкивания? — Остановился. — Прислушался. Тихо. Фу, показалось. Да и какого черта в безвоздушном пространстве могут появиться звуки? Может, это вибрация от пола? Бред. Продолжаю путь. А вот и отсек, из которого излучалось свечение. Картина из разряда. Короче, прямо на меня, после того, как я пересек предполагаемый порог помещения, уставились две... еле мерцавших светодиодной подсветкой пары окуляров линз, глубоко посаженных внутри черного черепа. Да, так. При моем появлении линзы сначала пошевелили своими шторками, наверное, наводили фокусировку, потом сузились и свелись на одну из коробочек, находящихся в кармане моего пояса. Затем они излучили тонкий лучик красного света и сфокусировали его на стене, где было расположено гнездо подходящего размера. «Слот! Ну, конечно, слот!» Подойдя, я без раздумий вставил в него маленький параллелепипед с пояса. Дружелюбно захлопнули скрепления, и слот втянулся в стену. Над ним сразу зажглись какие-то небольшие висящие практически в воздухе, Мониторы вокруг одного большого, а из стены выдвинулось эргономическое ложе. Долго не думая, я, корчась от напряжения, загрузил в него этого. Не знаю, как назвать. Я просто опустился вниз по стене от усталости. Забылся сном. Естественно, я уже не видел, как ложемент втянулся в стену. На мониторе отчетливо прорисовался силуэт, и заработали какие-то механизмы. «Слишком много пережил за сегодня».